Глава 45. Исса. Тому проплати, этому проплати. Фемида в этих местах однажды сопьется. По крайней мере, Исса на половине пути. Башка трещит, будто кто-то бьет молотком изнутри. Перебрал ночью в баре. Это, если сказать мягко. Вчерашний день выдался плотным на события. Алтай общался с мэром и судьей. Исса в таких встречах обычно участвует дистанционно. Консультирует по телефону. Потом Алтай исчез на несколько часов. Интуиция подтолкнула проехать мимо базы коллег, что Святоша и сделал. Большой участок на краю города окружен высоким кирпичным забором. Что внутри происходит, лучше не знать. Не заглядывать, не интересоваться. Но и сознает. Здоровенные железные ворота с объемным гербом в виде черной черепахи 20 лет назад вызывали в нем дикую животную злость, Сейчас, по большей части, раздражение. С возрастом Святоша растерял жажду справедливости. Массивный округлый панцирь, длинные лапы с острыми когтями, ядовито-красные глаза. За этими воротами в подвале одного из зданий проходят подпольные бои. Любители стекаются под черный панцирь со всего региона, а может и страны. На то они и любители. Мрачное место. Калеки. Именно так называется организация, которую создал двоюродный брат бывшего директора школы. Они дерутся до состояния, пока не смогут стоять. Потом освободившиеся места занимают новые желающие. Адам ушел на своих двоих. Ему, можно сказать, повезло. Раньше за этими стенами творился беспредел. Теперь дела обстоят несколько лучше. Но полиция по-прежнему в ночи боев предпочитает держаться подальше. Здесь Исса впервые увидел Филата, который делал головокружительные ставки. Вечно пьяный, веселый и азартный, в окружении девиц легкого поведения. Здесь же, уже сегодня, припаркована машина Алтая. Опять любой бы напился. «Ну и что там, калеки?» — спрашивает Исса, прыгая в «Мерседес Алтая». «День сегодня какой-то особенно солнечный, даже в рейбенах глаза слезятся». «Какие калеки?» — отвечает друг. «У ворот которых твоя машина простояла весь вечер. Алтай, твою мать, вот нахрена?» «Следишь за мной? Ух ты!» «Ты не особенно стараешься скрываться. Хотя следовало бы». «Окей. Во-первых, скрываться я ни от кого не буду. Во-вторых, будем считать, что это, скажем, ситуативный маркетинг. А ты чего так фигово выглядишь? Перебрал опять?» «Я не могу поверить, что ты отправился к грёбаным коллегам. Времени остается мало. Надо действовать быстро. У вас конфликт десять лет тянется. Ты понимаешь, сколько там личного намешано. Я просто не знаю, что сказать. Это из-за рады?» «Конечно, дело в бабе. Потому что в прошлый раз дело тоже было в ней. И снова здравствуйте. Адам упорно не может втрескаться в простую скромную барышню». Ему нужна феерия и, судя по всему, еще один шрам в коллекцию. А еще Святоша в курсе, сколько раз Алтай пытался закрыть или хотя бы спалить дом с черепахой. Его там ненавидят люто, смертельно. «Ты не общался с Цичоевыми лично. Баба этого Павла нестабильная, жалкая и мстительная. Метиков пробил инфу. У нее две подружки уехали по угадай какой статье». Правда, лет десять назад, еще при живом папаше. Я так понимаю, они беспределили, как хотели. Сам Павел на нее влияния не имеет. А добраться до тех, кто имеет, так просто не получится. Московские ребята. Ты ведь знаешь, как они относятся к южанам. Коллег же знают все. Другого пути, блять, нет. Зачем искать другой путь, если можно все решить за неделю? Я эту аудиенцию ждал почти месяц. И что они потребуют взамен? «Деньги?» «Ну да, разумеется». Пиздит, как дышит. «Погоди». Адам читает сообщение. Хмурится. «Ты, радки мои, ничего сегодня не отправлял?» В его тоне звучат нотки раздражения. «Да ёб твою мать, Адам!» «Я?» Психует Савелий, предвкушая проблемы. «С чего бы?» Черт. Алтай набирает номер и машинально увеличивает скорость. Они уже покинули пределы города. Трасса в это время более-менее свободная. «Ну давай, Рад, бери трубку!» Приговаривает он. «Рада, Рада, малышка, ну же!» «Привет!» Заполняет машину приглушенный, но совершенно счастливый голос. «Ты уже приехал? Я так соскучилась! Я урок веду. Оладьи на столе. Обязательно попробуй!» «Рада, стоп! Какой подарок? За что ты благодаришь сообщение? «Адам, у меня занятие. Ты бы видел, в какой я позе стою. Давай позже». «Быстро». Эм, «Цветы мои любимые и коробка со сладостями». «Ой, это не ты прислал?» «Боже, написано от тебя». Иса тянется за четками. Алтай крепче сжимает руль и рявкает. «Все в мусорку, немедленно!» «Пусть Анатолий прямо сейчас вынесет за пределы отеля», — добавляет Светоша. «Вы думаете, бросай урок и бегом выполнять?» Стрелка спидометра взлетает за 200 Алтай ругается и качает головой. Черт, эта сука на Радку так смотрит, Иса. Говорю тебе как есть. У меня самого кровь в жилах стынет. Она сумасшедшая. А когда в руках у сумасшедших власть, это пиздец. Я поговорил с Павлом. Он поклялся мне, что они просто уедут. И на этом травля закончится. Условия, чтобы Рада не приезжала в столицу. Я, разумеется, не поверил ни единому слову. Впереди, как назло, затор. Адам сбрасывает скорости, и набирает Светлану, чтобы узнать обстановку. В этот момент ему звонят из охраны. «Здесь полиция», — сообщает Илья без лишних предисловий. «У них есть разрешение на обыск. Алтай, тут мы ничего не можем сделать. Они уже внутри». «Чёрт, чёрт, чёрт!» Адам ударяет по рулю. «Почему сегодня?» «Я не понимаю, почему именно сегодня?» «Светоша, что там, Марат?» За следующие 10 минут ситуация окрашивается в черно-красные цвета. Пакет с неизвестными веществами находят почти сразу. Словно знали, где искать. В первую очередь вскрыли красивую коробку с печеньем ручной работы. Илья скидывает фотографии, на которых полицейские переворачивают дом с ног на голову. Роются везде и всюду. Швыряют вещи. Радка в своем костюме для фитнеса смотрит ошарашенно. Белая, как мел. Глядя на нее, Адам сам становится такого же цвета. Тяжелая энергетика затапливает машину. Алтай даже не ругается. Он просто молчит, уставившись на дорогу. Святоша упорно пытается связаться с Маратом и, блять, выяснить, почему обыск стал сюрпризом. «Я тебя, сука, живым закопаю!» Ледяным тоном произносит он, едва дозвонившись. «Что, твою мать, происходит?» «Сейчас узнаю. У меня выходной так-то». На фотках, где Ратки надевают наручники, сердце из рвется болью и яростью. И дело не в какой-то симпатии к этой девочке. Он вообще-то привык действовать хладнокровно в любых ситуациях. Святоша не понимает, как решить проблему, но интуитивно чувствует, что решить надо, иначе Адам решит по-своему. Савелий однажды уже чуть не лишился друга. Это был черный период. В голове взрываются десятки тактик ведения дела, и ни одна из них не кажется достаточной для быстрой победы. Он не может определиться, как действовать. Алтай мрачно смотрит вперед. Одному богу известно, что сейчас в его голове творится. Исса быстро перебирает четкие здоровой рукой. Алтай тоже достает свои. Но в первую же секунду сжимает их так, что леска лопается, и бусины рассыпаются по машине. Марат сообщил, наконец, говорит Святоша, что это федеральные структуры. Он был не в курсе. Но есть данные, что ты снова в поле зрения ОБЭП. Жди гостей. Поэтому, Алтай, именно сегодня. До отеля тебе не доехать. Второй раз за месяц? Это вообще законно? Филат активизировался. Они стараются вынудить тебя отказаться от земли. Будут изматывать. Сука. Она же умная девочка, Савелий. Я в Раткином возрасте в подпольных казино ее папаше мозги выбивал тем, кто платить отказывался. А она, такая смышленная, все предусмотрела. Эти гады столько времени ее пасли и ни разу не попалась. Понимаешь, ни в Москве, ни здесь ни шагу дурного не сделала. Ни одного повода не дала. Такая осторожная, во всем аккуратная. Гадство, блядь, сука! Прокололась на подарке. Обертка! Адам психует, и тон этого черстого боксера пробирает Савелия. У него волосы дыбом поднимаются. Алтай ищет на фотографию. «Обертка та же. Я в этом цветочном раде всегда покупал. Блять, это я виноват. Хотелось каждый день цветы дарить. Она так радовалась. Блять, блядь. Она просто привыкла к этой фирме. Ну почему не позвонила, когда курьер появился? Я бы сказал, что не от меня. Она бы отказалась, и все. Блять. Все, через забор бы не перебросили. Она еще совсем девчонка. Влюбилась в тебя по уши, увидела подарок, растаяла, сразу схватила, даже не подумав. Это я не предусмотрел. Еще бы дня три, три дня, и все было бы решено с этими гребаными Цичоевыми. Когда бетонное разделение между полосами заканчивается, Адам резко разворачивает машину, пересекая две сплошные, и выруливает на обочину. Что там, Абэп? «Тебя поджидают на всех постах, и, думаю, квартиру тоже взяли под контроль. К отелю, скорее всего, отправят отряд для задержания. У тебя рука в крови, кстати. Ты это заметил?» Очевидно, Алтай порезался леской отчеток. «Дай салфетку». Он вытирает пальцы и обматывает ладонь салфеткой. «Возьми такси и выясни, куда повезли Раду. Сделай все, чтобы вытащить ее по закону. Подключи Марата. Григорий пусть дернет отца и всех, кого сможет. Иначе, черт возьми, я этот город с землей сравняю. А Бэб тебя уже на первом посту ждать будет. Попробуй обойти их. Святоша качает головой и берется за ручку двери, когда вдалеке мелькает полицейская машина.